Глава 19. В телефонном справочнике значилось 9 фирм, в которых можно было арендовать машину. Худ выбрал черный Ситроэн, машину быструю и примелькавшуюся, не привлекающую вниманию. Он поехал в британское консульство. Обычно Худ всеми силами избегал таких контактов. Во-первых, это рискованно. Во-вторых, не входит в обязанности консула. В-третьих, консула не полагается вмешивать в тайные операции, он не должен себя ничем скомпрометировать, да и вообще он очень занятой человек. Но сейчас особый случай, и выбора не было. Обменявшись приветствиями и парой ничего не значащих фраз, Худ упомянул имя одного доверенного лица из британского посольства в Париже, который может за него получиться. Мне очень неловко беспокоить вас по такому поводу, мистер Парди. Я хочу просить отнестись очень внимательно к вашим средствам связи. Утечки информации быть не должно, вы меня понимаете?» Парди страшно заинтересовался. Его распирало от гордости, что ему доверят тайну. «Да, разумеется, чем могу служить? Прежде всего, необходимо отправить две срочные телеграммы. Я составлю текст прямо сейчас». Заинтригованный Парди придвинул ему блокнот. Худ написал «Резерфорд». А. Д. 461 В. Министерство иностранных дел. Худ для Империал Ватч Компани. Срочно обеспечить личную безопасность и защиту сэра Ричарда Кэлверта НАТО круглосуточно. Империал Ватч Компани было кодовым обозначением британской военной разведки. Но Худ не счел нужным посвящать парде в эти тонкости. Вторая телеграмма также адресовалась Резерфорду. «Империал watch Компани. Трансокеанское отделение по вопросам сбыта Тачака. Вся информация о Зарубине или Эндрюсе. Фотография предлагается. Предположительно, прибалтиец Тачака. Одаренный имитатор. Фетиш из дамского белья Тачака. Жду срочный ответными консула Парди Ницца лично Тачака». Трансокеанское отделение по вопросам сбыта было ничем иным, как специальной картотекой в ведомстве Кондора. Однако разъяснять это Парди худ не стал. Будьте добры. — Перешлите это в виде шифровки, мистер Парди. Парди понизил голос. — У нас здесь нет шифровальщика. Этим занимаются в Марселе. Видите ли, наше консульство в Ницце всего лишь филиал. Тогда закодируйте. — Это возможно? Парди прочитал обе телеграммы. Когда он добрался до слова «фетишист», его брови ползли вверх, и он тихонько присвистнул. Худ вытащил из бумажника фотографию стриптиза и Эндрюса. — Я прошу отправить это в Лондон. Самым срочным образом Худ вручил фотографию Парди. Парди всматривался в фотографию так пристально, будто хотел разглядеть складки в пупке исполнительницы. Затем поднял глаза и беспомощно развел руками. «Не представляю, каким образом». Неожиданно в его тоне пробило сожаление. Мол, это был бы чересчур здорово, чтобы оказаться правдой. Послушайте, старина, а вы с вашим приятелем Розерфордом не того, если бы. К сожалению, я не могу предоставить вам никаких доказательств противного, разве что друга моего Розерфорда в природе не существует». Это имя служит кодовым сигналом в одном из каналов связи. Вы можете выяснить для себя, сделав запрос в Париж. Правда, должен вас огорчить, сам канал вы не обнаружите. очень жаль, что я не могу рассказать более подробно, но, как я уже говорил, не я устанавливаю правила в этой игре. — Что вы, что вы, конечно, я все понимаю. Парди понизил голос до шепота. — Во время войны я сам служил G2. Он снова глянул на фотографию. Худ видел, что его прям-таки распирало от любопытства. «Вы сможете переслать это с надежным курьером?» Парди прищурился. «Я прослежу за этим. На следующей неделе пойдет. Фотография должна быть там сегодня, в крайнем случае завтра утром». Парди присвистнул. «Вот что я вам скажу. Вам нужно отвезти ее в аэропорт» и дать летчику из британской авиакомпании. Обязательно надо будет предупредить его, насколько это секретно. Фотографию нужно положить в почтовый конверт и написать пресс-фото. Мистер Парди, это сработает только в том случае, если в аэропорт отправить свой лично или пошлет своего помощника в качестве курьера срочной правительственной почты. Но это нужно сделать немедленно. Правда? Глаза парди загорелись. Я доложу консулу в Марселе, что выполняю тайную операцию. Мне нужно обязательно с ним связаться. Я просто скажу, что должен кому-то помочь. Полагаю, мне лучше захватить с оружие, не так ли? Вы можете позвонить ему сейчас. Очень лаконично. Конечно, что за вопрос? Вы говорили об осторожности. Если нас будут подслушивать, никто ничего не поймет. Я буду говорить невнятно, хотя подождите-ка минуточку. А ведь его сегодня нет. у них возникли какие-то неприятности с фрахтовщиком в порту в Вендрис. Грязное дело, доложу я вам в истории замешанного женщина. Она утверждает, что шеф... Худ его перебил. Ладно, забудьте про фотографию. Я как-нибудь сам справлюсь. Парди казался разочарованным. Но консул Бликерслоу завтра, возможно, появится... Если вы будете любезно отправить эти телеграммы, то в шесть вечера, с вашего позволения, я верну за ответом. Проведите их по самому высокому рангу кодировки. Это строгая секретная информация. Парди кивнул. Как только я отошлю телеграммы, оригиналы будут немедленно сожжены. Худ вытащил оттиск ключа. Не могли бы вы сделать заказ на срочное изготовление ключа по этому слепку? У меня есть... — Надежный человек. Его не нужно призывать хранить тайну. Я просто скажу, чтобы он держал язык за зубами. Худ вырвался про себя. — Совсем не обязательно. Это ключ от моего гаража. Я просто хочу иметь на руках дубликат. А, -а, -а, -а, а Худ передал ему фотоаппарат и магнитофон. Вот это куда важнее. Буду вам очень обязан, если вы запрете все в своем сейфе. — Да, да, конечно. Барди бережно взял их в руки, как будто это были бриллианты-короны. И последнее. Худ вытащил карточку, которую я нашел в кармане Заячьей губы. «Если вы сможете выяснить, по какому адресу в Париже находится телефон с номером «Опера плюс 4003», буду премного благодарен. Если кто-нибудь начнет наводить обо мне справки, вы меня не знаете». Даже никогда не слышал о вашем существовании. Парди пылал от возбуждения. Жаль, что вы не можете выйти отсюда черным ходом. Здесь его нет. А я всегда говорил, что следовало бы иметь такой на всякий случай. Не беспокойтесь. Они попрощались. Парди свистящим шепотом пожелал ни пуха, ни пера, хутно смешливо ухмыляя, спустился к машине. Стоял жаркий безветренный день. Безжизненно повисли пальмовые листья, проезжающие машины поднимали на дорогах пыль. Худ проголодался. Он приехал в Чико, занял столик, стоявший в тени дерева растущего из катки, и заказал мясное ассорти, омара, хорошее шампанское и шабли 1952 года. Официант принес ему целую корзину живых комаров и Ихот выбрал себе двух одинакового размера. Он смотрел вниз на зельноватую воду, омывающую камни на берегу. — Все было бы прекрасно, — думал он во время этой коротенькой передышки. — Все было бы прекрасно. Составь мне компанию, милая и веселая девушка. И тут он вспомнил. — кити конечно же! Он прошел к телефону, но лениша не отвечала. Худу казалось, что он слышит гулкое эхо пустоты У него упало настроение, не стоило ему звонить. Неожиданно на том конце провода сняли трубку. — Алло! — произнес сонный голос. — Можно пригласить к телефону Китти. А кто ее спрашивает? — Это вы, мадам Ватерфляй? — С вами, — говорит лейтенант Пинкертон. Не откажетесь победить со мной. — Кто? — У нас закрыто. Открываемся вечером в десять. Она говорила медленно, как будто с похмелья. У него упало сердце. — Какой же он идиот! Вообразил, что она его помнит. — Погодите. — Как вы сказали? — Кто вы? Ее голос понизился до шепота. — Неужели это вы? — Нет, неужели, и в самом деле это вы, моряк? — Вы откуда? — океана. Я думал, что вы уехали. Вы что, хотите сказать, что вы уже вернулись? Я плыл на самом быстром пароходе. Китти, что случилось? Ничего, ничего. Все в порядке. Боже, а я всего-то поцеловал вас пару раз. Как вы обращаетесь с девушкой, моряк? Я не могу как следует обращаться с девушкой по телефону. Вообще-то я спала. Надеюсь, не обязан докладывать вам с кем. Китти, прости, конечно. Я об этом не подумал. Когда закрылся клуб? Ты, должен быть, валишься с ног утром в восемь. Но если вы считаете, что я слишком устал, и чтобы прибежать к вам, то глубоко ошибаетесь. Тут поблизости Омар, готовы умереть ради тебя. Где вы? В Чико. Я буду через полчаса. Мы с Омаром ждем. Слушай, Китти, сделай одолжение. Не говори никому ни Жожо, ни Мадам, что я звонил. Они об этом догадаются по моим сияющим глазам. Тогда надень тёмные очки, малышка. Ну, давай, вперёд. Хорошо. Ох, моряк, что? Я вас люблю. И она положила труку. Худ попросил отсрочки для Мара, потом выбрал экземпляр побольше. Подождите пару минут. Ко мне присоединится подруга. Сейчас принесите коктейль с шампанским, а когда придёт дама, ещё два. Слушаю, сэр. Худ покачивался на волнах нечаянной радости и счастья, который вдруг ощутил после разговора с Кит. Эта женщина создана для больших страстей. Такие женщины рано или поздно добиваются своего. Она вошла, невозмутимая и прекрасная. До сих пор он не замечал, такие синие и красивые у него глаза. Ты выглядишь так, словно отсыпал из последних десять часов. «Надеюсь, у вас продолжительный отпуск, лейтенант?» Все произошло так, как ему хотелось. Она была удивительной и манящей. Еда была отменной. Худ почувствовал в себе вдохновение, наплыв свежих сил. Лобер, опасность, все темное и страшное, отступила куда-то далеко. Выяснилось, что она работает в Лянише уже три года, с тех пор как рассталась с мужем. Работа в клубе стала ее прибежищем, и вообще у нее возник своего рода иммунитет в смысле чувств. Полеты же уже очень к ней добры, и она вполне довольна работой. Серьезно ли насчет иммунитета? Пожалуй, да. Была пара поклонников, но так ерунда, ничего серьезного. За кофе Худ ее спросил. — Кит, ты случайно не знаешь какого-нибудь газетчика, которому можно доверять? — Мне бы хотелось переслать фототеграфом снимок, который ты мне давала. — Газетчика. Да, есть такой. Его зовут Жорж Ларю или просто Бейли. Он лучше всех. Работает в редакции «Орла». Она посмотрела на худо. — Кому нужно переслать эту фотографию? — Одному приятелю для его знакомого. Тот коллекционирует подобные фото. Она мешала ложечкой кофе, опустив глаза, и молчала. Она была умницей. Ихут чувствовал. Китти понимает, что за его просьбой стоит нечто больше. «Ты просил никому не говорить, что я иду навстречу с тобой?» «Китти...» Он взял ее за руку, пытаясь сгладить разочарование. «Я очень хотел тебя видеть. Очень. Мне просто интересно, что преступник я или нет». — Что тебе сказать? На прошлой неделе меня приговорили к пожизненному заключению, но я сумел вырваться из тюрьмы. Ты же меня не бросишь, правда? — Ладно, я ничего не буду спрашивать. Она печально улыбнулась. — Да и какая, собственно, мне разница? — У тебя умопомрачительные глаза. Немного, погодя, он вновь заговорил о Жорже Ларью. — Ты хорошо его знаешь? — Да, он мой старинный приятель. Когда-то хотел на меня жениться и хочет до сих пор. Он сделает все, что я попрошу. Она улыбнулась. — Договорись. И никому ни слова про этот снимок. Доверь это мне. Раз уж мы ввязались в это дело, лучше о нем не болтать, а тем более не упоминать, что я приходил в клуб. — Разве мы не станем заниматься любовью, моряк? — Китти, милая, я не могу в такие моменты я чувствую себя идиотом ты славная я хочу тебя не меньше но не сейчас она погладила его руку и кивнула я тебя дождусь сможешь позвонить ларю прямо сейчас чтобы мы встретились немедленно попробую она взяла сумочку и встала худ закурил он чувствовал себя неуютно они засиделись в ресторане и были последними клиентами он огляделся. Вместо стен вдоль зала с двух сторон тянулись огромные застекленные окна с видом на скалы. Если люди Лобера шныряли поблизости, то наверняка его уже засекли. Что ж, он сам виноват. суда его никто не заманивал. Единственное, чего он страстно желал, это не впутывать в свои дела Китти. Но было. Слишком поздно, она уже вошла в зал. Он тебя ждет. Здание редакции вместе с типографией на бульваре Гамбета. Пошли. Это была одна из главных улиц, оживленная и переполненная машиной. Он кое-как нашел свободное место и вошел в здание. Остановившись перед стендом с газетой, он наблюдал за людьми, которые входили в дверь следом за ним, как будто чисто Жорж Ларю оказался здоровенным парнем, обаятельным и сердечным. Он сразу понравился Худу, увидев фотографию, Лаю заржал. Вы хотите сказать, что англичане собираются публиковать такое фото? Как вам сказать, это для частного издания, то, что англичане называют клубничкой. Очередной взрыв смеха. Мне бы хотелось узнать, дошла ли фотография. Конечно. Хотя минуточку, ваш журнал должен иметь связь с лондонским почтамтом иначе ничего не выйдет, у них есть связь. Вы соединяетесь с почтовым отделением 12.34 и сообщает, что это для Imperial Watch Company, это владельцы журнала. Ларю и Худ пошли по коридорам и кабинетам, минуя замотанных сотрудников, оживленно снующих взад-вперед по коридорам. В фототелеграфной такая же суматоха и неразбериха, как во всем здании. Ларю передал фотографию двум усталым сотрудникам в длинных серых халатах. Они стали звонить в Лондон. Когда телефонная связь установилась, фотографию поместили на барабане фоксимильного аппарата и начали передавать ее изображение. Наконец передача закончилась, и Ларю вернул ему фотографию. Когда Худ... Потянулся к бумажнику, чтобы расплатиться. Ларю отмышнулся. — Счет представит почтовое отделение. — Если хотите, я сообщу Китти. — Огромное спасибо. Худ пожал Ларю руку. Сев в машину, он вдруг подумал, где сейчас Эндрюс? Откуда-то из глубин сознания. До него вдруг дошла странная фраза, которую бронила прошлой ночью в казино Сью Трентон. Как она сказала? Эндрюс разыграл швейцара, что бы это значило. Худ был заинтригован этой сценой, когда она произошла между Лобером и Эндрюсом, месть какая-то. Ему захотелось вернуться и пытаться выяснить, что же, собственно говоря, происходит. Промчавшись по бульвару Гамбетто, он свернул на рю де маршал Жофр и в киоске на углу купил газету. На страничке местных новостей ни слова об инциденте в казино. Он отложил газету и свернул к морю. У него было в запасе время, чтобы успеть вернуться к парде. Разношерстная толпа бурлила на ступеньках. Худ миновал порт и через полчаса подъехал к казино. Дневные игры почти закончились, а для вечерней было слишком рано. Худ поднялся по ступенькам и вошел в огромный холл-казино. Ничего подозрительного он не заметил. Он повернул по коридору и медленно толкнул дверь в приватные салоны. Там, как всегда, толпились зеваки. Худ приблизился к служащему казино в клубном пиджаке и спросил директора. — Какого директора, мсье? — Самого главного, мсье Казимира. — После длинного обсуждения и расплывчатого представления Худ выступал в роли Синглтона Рута, его вновь вели по той же лестнице, на которой он прошлой ночью сражался не на жизнь, а на смерть. Наверху находился элегантный кабинет. Мсье Казимир поднялся из-за стола. — Добрый вечер, чем обязан? У него были такие печальные глаза, словно он только что проиграл миллионы. Директор указал рукой на стул. Вчера ночью со мной произошла небольшая неприятность на лестнице, ведущей к вашему кабинету. Возможно, вы наслышаны об этом? — Что? Так это были вы? Месье Казимир потянулся к телефону. — На вашем месте я бы не стал этого делать. Остановил его худ. — Мне очень жаль, что я причинил столько неприятностей, но ничего не поделаешь. — Но ведь погиб человек, вы его убили! — Наш сотрудник видел, как вы его ударили. Вы убили его, сломали ему шею. За спиной Худа открылась дверь. Он оглянулся. В кабинет вошли два громилы. Видимо, Казимир все-таки поднял тревогу. Худ вскочил, смерил обоих вошедших цепким взглядом и предупредил, — на вашем месте я бы не вмешивался. Вошедшие неуверенно переглянулись. Худ вновь повернулся к казимиру а что случилось с телом разумеет за ним прибыла полиция поскольку вы в розыске обязан задержать вас и передать в руки полиции казимир пытался совладать своими нервами его измученные глаза сверкнули громила приблизились на один шаг подождите минутку худ сам хотел управлять событиями вы говорите что за телом пришла полиция и забрала его с собой О чем они вас спрашивали? Зачем им меня спрашивать, когда происходит убийство? Полиция проводит опрос свидетелей, верно? Полицейские интересуются, как все произошло, кто при этом присутствовал, в котором часу это случилось, и выясняют массу прочих подробностей. Они фотографируют, записывают фамилии свидетелей и так далее. Вы видели, чтобы они занимались чем-либо подобным? По лицу Казимира было заметно, что он и сам думал об этом. Они очень спешили. У них была масса других вызовов. Они заявили, что расследование проведут позже, но не провели. — Нет, но меня это не касается. — Я им сейчас же позвоню. Он потянулся к телефону. Худ положил руку на рычаг. — Если вы это сделаете, мсье Казимир, то навлечете на свою голову огромные неприятности. Вы обнаружите, что полиция абсолютно не в курсе дела. Но и станет очень интересно, она захочет узнать многое, к примеру, где тело. Давайте на чистоту, Казимир. Вы избавились от тела, чтобы избежать скандала, и состряпали всю эту сказочку про полицию, так? Да как вы смеете? Лицом все Казимира приобрело землистый оттенок. Он отдернул руку от телефона. Прекрасно. «Итак, где тело?» У Худа был суровый начальственный голос. «Вы были последним, кто его видел?» «Тело в полиции». «Тогда почему в газетах не появилось ни слова? Почему сюда не набежали репортеры? Сколько было полицейских? Двое». «В форме? Да. Без экспертов?» Казимир отрицательно мотнул головой. «Ваши детективы, которые работают в залах, знают этих людей?» «Нет, они их почти не видели». Однако ваши люди наверняка были бы в курсе, попади тело действительно в руки полиции. А это... это мне тоже непонятно. — Мсье Казимир, вы не находите, что эта история выглядит весьма загадочно? За ней кроется большее, чем вы думаете. Удрученность мсье Казимир усиливалась. Он на мгновение заколебался, затем дал знак громилам покинуть кабинет. Те молча вышли... Худ слегка смягчил тон, но продолжал атаку. — Мне кажется, лучше всего вам забыть про это убийство. Если вас кто-нибудь спросит, вы честно ответите, что тело увезла полиция. Но смею вас заверить, это дело никогда не всплывет, и, скорее всего, труп не обнаружат. Вы вряд ли когда-нибудь снова о нем услышите. Но случилось так, что мне пришлось обороняться. У того, кто собирался меня убить, был шприц, который ваши люди не могли не заметить возле тела, но я вовсе не собирался его убивать. Я уверен, что он просто сломал себе шею, когда летел вниз головой, пересчитывая ступени. Не сбрось я его с лестницы, он без колебаний убил бы меня на месте, вколов смертельную дозу яда. Кого мне действительно жаль, как крупье, он сильно пострадал. У него сломана нога, сейчас он в больнице. Я сочту своим долгом оплатить его лечение и позабочусь о выплате компенсации. И ему, и тем игрокам, которым нанес материальный и моральный ущерб за игровым столом. Казимир махнул рукой. Мы уже все устроили. Худ почувствовал, что настал подходящий момент. Причина его визита к вам сия, Казимир, состоит в том, что я пришел просить вас помочь мне. — Не давая директору опомниться, — Худ протянул ему фотографию Эндрюса, — вам знакомо это лицо? — Не девушки, прошу прощения, а сидящего сбоку мужчины. — Лицо? — Казимир панура пожал плечами. — Разве можно сказать, я не в состоянии? Вам надо поговорить с физиономистом, он... — Точно. — Именно то, что нужно. худо осенило. — Человек, умеющий читать по лицам? — Казимир кивнул. Он не позволяет войти в казино нежелательным посетителям. Да, он стоит на дверях и рассматривает каждого входящего. При виде нежелательного посетителя подает знак, и мы выводим такого субъекта. Его зовут Месьерна. Он работает с нами уже 33 года и знает в лицо любого измеченных в нашем бизнесе. Шулеров, фальшивомонетчиков, аферистов, торговцев наркотиками и прочих м все казимир с трудом заставлял себя говорить об этой грязной стране игры и так прекрасно знает он лица знаменитостей, известных всему миру я прав разумеется он хорошо работает феноменально можно просить его подняться к нам я хочу задать пару вопросов казимир испытывал страшную неловкость но ход продолжал нажимать ради бога Директор позвонил и велел пригласить ему Мсье Эрне. Мсье вошел в кабинет с приветливой улыбкой. Это был юркий, усатый мужчина, со щечками, как налины яблочки. На нем, ладно, сидела синяя леврейша швейцар цара. Худ спросил. — Мсье когда в последний раз видели здесь сэра Ричарда Калверта? — Он приходил вчера. — ни минуты не колеблес, сообщил Мсерне. — Вы это утверждаете? — Ну, мне кажется. — Что? — Мсерне! — Казимир был потрясен неуверенностью в его голосе. — Вы сомневаетесь, было ли это вчера или был ли то сэр Ричард? Невозмутимо допрашивал Худ. Мсерне поправил фуражку. «Понимаете, так получилось, что меня ввел в заблуждение один мсье, весьма напоминающий сэра Ричарда. Одинаковый рост, комплекции походка и внешность, вплоть до того, что у него, как Ричарда, одно плечо чуть выше. Обычно при подобном сходстве всегда есть...» Ряд мелких деталей, которые позволяют различать людей, скажем, жемчужная булавка в галстуке покрой воротничка или форма бутоньерки, но эти двое были где-то совершенно одинаковы, или, по крайней мере, почти одинаковы. Но теперь, когда вы меня спрашиваете, я понимаю, что прошлой ночью здесь был не сэр Ричард. Худ показал фотографию, прикрывая девицу на первом плане. Кто это, по-вашему? — Сэр Ричард или тот, второй? Эрнет тщательно всмотрелся. — Ну, я полагаю, что тот, другой, тот самый, о котором вы говорили? — Да. — Но я уверен, что и сэр Ричард заходил к нам на прошлой неделе. Никаких сомнений. Я его приветствовал. — Добрый вечер, мистер Ричард. И он с улыбкой мне ответил. — Добрый вечер? — Вы знаете, мс. Лабера? — Ну, разумеется, — засмеялся мс. Эрнет. Его ни с кем не спутаешь. Он был здесь вместе с сэром Ричардом? Я имею в виду вдвоем. Съерно задумался. В первый раз, когда нас посетил сэр Ричард, это было примерно неделю назад, они пришли почти одновременно. Хотя, возможно, они вместе. Постойте, постойте, я вспомнил. Точно? Сэр Ричард приехал первым? Я с ним поздоровался. Добрый вечер, сэр Ричард. Много воды утекло с тех пор, как мы имели удовольствие видеть вас в нашем заведении. Он тогда мне ответил, — Да, Эрне, ты прав. Надеюсь, у тебя все в порядке. Я ответил, что да, все отлично. Он стал расспрашивать о моей дочери, мы поболтали с ним минут пять. Он всегда очень внимательный. И вообще он любезный человек. Затем он проследовал в зал, и сразу после этого появился мсье Лобер, он, как правило, неразговорчив. Я только поздоровался с ним, и все. — Вы уверены, что в тот вечер вы беседовали именно с саром Ричардом? — Абсолютно. Благодарю вас, мсье Орна. Теперь ему стала очевидна вся дерзость задуманного плана. Эндрюс был подвергнут самому суровому испытанию, какое только могло прийти в голову Лобару. Он выдал себя за сара Ричарда Келверта перед профессионалом-физиономистом, знатоком причутый манер перед тем, кто 33 года зарабатывал себя на хлеб, наблюдая за тончайшими нюансами во внешности и поведении людей, и Эндрюс триумфально прошел эту проверку. Худ понимал, отчего Лобер пришел в бешенство, неожиданно обнаружив в казино присутствие Эндрюса, притащившего туда поиграть в своем собственном облике. Непростительная глупость ставила на карту успех всей виртуозно задуманной комбинации. Казимир поднялся и проводил Эрнеду о двери, при этом что-то тихонько ему шепча. Вернувшись, Он сказал Худу, — окажите любезность подождать меня минуту. Он вышел вместе с Эрне и захлопнул за собой дверь. Худ вскочил. — Конечно, это только ловко Казимир ему не доверяет. Он только сделал вид, что принял подозрительное объяснение насчет полиции. Дверь заперта. Он в западне. Худ расхохотался. Надо же было оказаться таким болваном он бросился к окну. Там оказался узенький балкончик. Длинная каменная терраса слишком была далеко внизу, чтобы на нее можно было спрыгнуть. Хут отступил в глубь кабинета и огляделся. Кроме окна выхода не было. — Ну что ж, Казимир, тем хуже для тебя. Хут ухватился за шелковые шторы, повис на них всем телом и сорвал вместе с карнизом. Ткань была прочная. Связав пару штор, Он привязал конец к опоре балкона, перепрыгнул через перила и скользнул вниз. Это оказалось нетрудно, а прыгать на террасу пришлось всего с трех футов. На террасу выходили окна танцевального зала. Он ударил ногой по раме, заперто изнутри на задвижку, и влез в окно. Пустой огромный зал с натертым до блеска полом. В одном конце ряд кадок с пальмами. Прячься за них. Худ пробрался к двери. Слева был гардероб и стеклянные двери парадного входа в казино. Направо уходил устланный коврами коридор. Входные двери были заперты. Он побежал по коридору, прислушиваясь к топоту над головой. Слева находился пустой бар. Влетев туда, он подскочил к окну. Оно выходило на каменный балкон, который заканчивался крутыми ступенями. За ними газон, пальмы, размеченные флажками дорожка. Едва он добрался до ступени, как в баре появились люди. Худ прибавил ходу. За его спиной послышались крики. Дорожка огибала здание. Совсем рядом он увидел еще одну лестницу и огромную запертую дверь. — Ничего хорошего! — подумал он. И неожиданно заметил тачку на узкой тропинке, отходившей от главной дорожки. Он нырнул в кусты. Тропинка привела его к домику садовника, стоявшему почти у самых ворот. На ходу Худ заметил на воротах открытый замок, висящий на одной из петель. Сорвав его с петли, он перемахнул через забор и защелкнул замком снаружи. Устремляясь вниз по бульвару, он заметил, как из казино выскочили люди. Заметив его, они закричали... И тут прямо перед собой Худ увидел машину полицейского патруля. Он на мгновение заколебался. Между преследователями и патрулем от тротуара стояла машина. Мельком он углядел в ней двух монашек. Худ рванул на себя дверцу и спросил с очаровательной улыбкой, «Не — Не подвезете? Два мужеподобных лица как по команде повернулись в его сторону и улыбнулись. Руки потянулись чтобы помочь ему влезть внутрь. За его спиной захлопнулась дверь машины, и она тронулась. Ход получил сокрушительный удар по голове и потерял сознание.